Глава 116. Придя в сознание на дощатом полу глубокой шахты, Ника медленно открыла глаза и огляделась. «Хантер?» — удивленно воскликнула она, разглядев в полутьме знакомый силуэт пожилого старейшины, прислонившегося к каменной стене напротив нее. «Привет, белка!» Откликнулся тот, даже не пошевелившись. «Надеюсь, ты хорошо поспала. Я не хотел тебя будить». «Ты зачем меня сюда приволок?» — не могла понять девушка. «Для чего мы здесь?» «Я допустила оплошность, и мы попали в плен», — тяжело вздохнул инопланетянин. «Варстов», — мрачно догадалась она. «И что теперь? Будем сидеть тут и ждать, когда Орден нас спасет? уточнила Ника. «Они еще не заметили нашего отсутствия», — покачал головой Хантер. «А почему ты нас не телепортируешь?» С недоумением спросила она. «Ты же как-то притащил меня сюда?» Вместо ответа Хантер как-то странно на нее посмотрел. «Не могу, здесь телепорт защита включилась». Все же ответил он ей через пару минут. «Дай мне немного времени, и я просчитаю все варианты нашего спасения». Обнадежил он ее. «Хантер, я должна тебе признаться». Тяжело вздохнула девушка, просидев какое-то время в молчании. Она вдруг осознала, что даже секунда на дне шахты может превратиться в целую вечность. Продолжай, навострил ушки старец. Это моя вина, что твой кактус был поджарен и косяк обуглен, заявила девушка. Домовято тут ни при чем. А, ты об этом, с легким удивлением в голосе произнес Хантер. А я-то уж было подумал, ты хочешь признаться мне в. Неважно. А как ты это сделала? Спросил он. «Вообще-то это не я, а Даниил, но я отвечала за него тогда и не успела вовремя среагировать, так что это моя вина». «Я прощаю тебя, дитя мое», — торжественно объявил Хантер. Немного помолчав, он встал, а потом протянул руку Веронике, помог подняться на ноги и ей. «Не боись, все будет хорошо», — успокоил он девушку. «У меня есть один рудиментарный орган, которым я не пользовался сто лет». «Но он вполне в рабочем состоянии», — заявил инопланетянин. Побоявшись озвучить вопрос, что это за орган такой, Ника на всякий случай сделала пару шагов назад. «Чего пятишься, фантазёрка?» — рассмеялся Хантер, уловив её мысли. «Я имел в виду крылья». Он расправил плечи, и за его спиной правда внезапно выросли два огромных невероятной красоты белых крыла. «Хочешь фокус покажу?» — вдруг спросил Хантер. и, не дожидаясь ответа, мгновенно переменился в облике. У девушки перехватило дыхание. Перед ней стоял самый настоящий прекрасный ангел с бездонными небесно-синими очами, идеальными чертами мужественного лица и с переливающимися бриллиантовым светом кончиками белоснежных крыльев. «Приди в себя, дитя мое!» Хантер пощелкал пальцами перед лицом Вероники. Это помогло, и она вышла из ступора. «Хантер, ты само совершенство!» Широко раскрытыми от удивления и восхищения глазами выдохнула Ника. «Я знаю», — скромно улыбнулся тот. Девушке показалось, что его неземная улыбка озарила все вокруг. «Пару сотен лет назад на вашей земле меня звали Хантиил», — заявил инопланетянин. Но после того, как несколько барышень передрались из-за меня и заработали инвалидность... Я решил изменить внешний вид на более мудрый и непредсказуемый. Через мгновение Хантер снова вернулся к облику старца, но за его спиной по-прежнему возвышались изумительные пушистые крылья. «Раньше я был просто красив, а теперь обаятелен и экстравагантен», — заявил он. «Покажи еще ангела», — с умоляющим лицом попросила Ника. «Ты как ребенок», — мягко рассмеялся старейшина. «Давай уже выбираться отсюда». Он крепко прижал к себе девушку, взмахнул крыльями, и они оторвались от земли. В поисках Хантера его маленький пушистый телохранитель в легкой панике метался по всему Ордену, сбивая домовят как кегли. Дотошный перерыв весь особняк, упитанный, но быстрая рыжая пуля остановилась у гримерной. Это было последнее помещение, которое Смайлик еще не обследовал. Обнюхав все углы, он с разбегу запрыгнул на металлический стол и наткнулся на непонятный серебристый аппарат, похожий на пульт от телевизора. Небольшим, но генетически улучшенным мозгом хомяк понял, что перед ним лежало устройство для перемещения в пространстве, разработанное Хантером для сэра. Задумчиво посмотрев на этот механизм, хомячок вытянул пушистую лапку вперед и нажал крошечными пальчиками на какую-то кнопку. и его тут же накрыла волна телепортации».